Тайные организации Ватикана Орден Святого Бенедикта Можно с большой долей уверенности говорить, что родословная европейских католических орденов берет свое начало с ордена бенедиктинцев. По крайней мере, в течение многих столетий, почти во всех монастырях, жизнь протекала по уставу, написанному Святым Бенедиктом. Он, по сути, монашеское служение привел в систему, упорядочив его а это обеспечило монастырям особый социальный статус в обществе и позволило оказать серьезное влияние как на религиозную, так и на другие сферы жизни. Орден бенедиктинцев имел несколько важных особенностей, которые отличали его от других монашеских организаций. Прежде всего, монастыри этого ордена являлись независимыми, их настоятели никому не давали отчета о своих действиях и только устав объединял все монастыри между собой в одно целое. Сам основатель ордена Бенедикт Нурсийский, годы жизни 480 547 родился в богатой семье, что позволило ему получить блестящее образование. И тем не менее он отказался от занятий науками и посвятил свою жизнь служению Богу. Отрекшись от жизни в миру, Бенедикт поселился в пещере близ местечка Субиака, расположенным примерно в 70 километрах от Рима, проведя здесь около 3 лет. Когда местным жителям стало известно о подвижничестве святого Бенедикта, они избрали его настоятелем монастыря Виковару. Но вскоре Бенедикт узнал, что монахи в этой обители не придерживались никаких правил. Поэтому требовательность нового настоятеля вызвала у них недовольство. И Бенедикт оставил монастырь и вернулся к отшельнической жизни. Спустя какое-то время к месту пребывания пустынника потянулись другие христианские аскеты, образовав со временем монашескую общину. Бенедикт же, в свою очередь, принялся разрабатывать для монахов устав жизни в общине. После долгих размышлений основатель ордена пришел к выводу, что жизнь монахов должна проходить не только в уединении и молитвах. Они также обязаны совершать благие дела, поэтому монахи стали воспитывать и учить детей знатных родов. Однако местному священнику столь активная деятельность Бенедикта пришлась не по нраву, и по его наущению монахи вынудили подвижника покинуть свою обитель. С несколькими учениками он поселился в Монте Кассино, небольшом городке в провинции Кампания. А римский патриций Тертул, наслышанный о подвижничестве Бенедикта, выделил ему участок земли. Здесь он и основал монастырь, в котором оставался до конца жизни. В Монте-Кассино Бенедикт написал и устав, который впоследствии был принят не только орденом бенедиктинцев, но и стал определять жизнь монахов римско-католической церкви. В уставе Бенедикта были прописаны правила, аналогичные воинским. И связано это было с тем, что основатель ордена считал монахов отрядом божественной службы. В уставе бенедиктинцев изложены лишь основные принципы, которые должны определять повседневную жизнь монаха. Кроме того, бенедиктинец должен руководствоваться мудростью, почерпнутой из священного писания или наставлений отцов церкви. Бенедикт завершил устав словами, ясно показывающими значение, придаваемое им изложенным правилам: «Ты, стремящийся к небесному Отечеству, исполни сначала с помощью Христа этот малейший начальный устав». И тогда только при покровительстве Божьем достигнешь ты большего, чем то, что мы изложили выше, самых вершин добродетелей». Строгость устава определяла и распорядок жизни в монастыре. Так в течение суток бенедиктинцы совершали семикратное моление. При этом молились они не только ради личного спасения, но и за весь мир. Сами же молитвы представляли собой одноголосое пение. А свободное от молитв время монахи посвящали труду и чтению, причем на разных этапах служения им выдавали определенную литературу. В бенедиктинских монастырях существовала система наказаний за нарушение устава. С монахом, который оступился впервые, дело ограничивалось беседой. Также не наказывали нарушителя и во второй раз. Но если он нарушал правила поведения в третий раз, его не допускали к трапезе и к общей молитве за серьезную провинность его подвергали телесному наказанию. В конце концов, если монах продолжал вести себя не по уставу, его изгоняли из обители. Следует заметить, что жесткие правила жизни в монастыре опирались прежде всего на смирение монаха, и именно смирение считалось главнейшей его добродетелью. А это означало, что он обязан был беспрекословно подчиняться настоятелю. Чтобы достичь абсолютной добродетели или морального совершенства, монах должен был пройти 12 ступеней лестницы смирения. Ее вершиной являлась совершенная любовь, которая изгоняет страх. Достигнув ее, монах выполнял все предписания с радостью, поскольку теперь он делал все это исключительно из любви к Богу. И восхождение по этой лестнице сопровождалось все большим смирением. В свой устав Бенедикт внес также 72 заповеди, которых должны были придерживаться монахи. Они были представлены в основном законами Моисея и заветами христианского учения, а также аскетическими идеалами. Например, умерщевляй свою плоть, люби пост, не будь жадным к еде и вину и т.д. Поскольку бенедиктинцы много внимания уделяли образованию, их обители со временем стали теми островками культуры куда миряне довольно часто отдавали своих детей для обучения и воспитания. Особенно возросла просветительская роль монастырей Ордена Бенедиктинцев после того, как в его состав вошли обители, основанные римским писателем и политическим деятелем Кассиодором Годы жизни 490-585. В них он стремился сохранить римскую культуру, поэтому в созданных им монастырях уделялось особенно много внимания переписыванию сочинений античных авторов. По сути, в средневековой Европе монастыри стали единственными центрами, в которых не только сохранялись культурные ценности, но и приумножались. И не последнюю роль в этом сыграли бенедиктинцы.